Глава 18 В заботливо построенном гнезде Лежит золотое яйцо с изящными черными разводами. Земля под гнездом теплая, И вода вокруг теплая тоже. Там глубоко тихо тлеет подводный вулкан. Вулкан спит, Но даже во сне нагревает почву и воду. Вулкан не проснется. Тхаоро ему не позволит. А еще здесь достаточно света. Здесь уютно. Тхаоро тщательно выбирал место для гнезда. Кончиком хвоста Тхаоро касается золотой скорлупы и чувствует толчок изнутри. И еще один. Сильнее. Потом скорлупу прорезает сеть трещин, самый большой осколок скорлупы падает, и там, где он был, появляется голова змейки. Вот она вся выбирается наружу. Такая маленькая, такая хрупкая, такая красивая. Ее чешуя блестит золотом. Тхаора тянется к ней своими мыслями и слышит ее ответ. Ответ без слов, малышка еще не умеет говорить. Лишь эмоции, любопытство, радость, любовь. «Ангун», — думает Хаор, — «я назову тебя Ангун, первая золотая». Воспоминания накатывали волнами, и существо тонуло в них, захлебывалось ими. Как захлебнулось бы водой, если бы морские стены, которые существо все еще держало, вдруг обрушились. Оно захлебывалось, потому что сейчас оно было в слабом человеческом теле, а воспоминания принадлежали телу другому, огромному и сильному. И существо... или несущество... Оно считало себя существом, потому что не знало, кем было на самом деле. Оно ничего о себе не знало. А теперь у него нашлось имя. Настоящее имя. Тхаору. Теперь оно помнило. Или он помнил. Существо больше не могло думать о себе как о существе. Оно попыталось думать о себе, как о Он попытался. Но имя Тхаоро, хоть и было настоящим, оказалось слишком тяжелым для его человеческого тела и человеческого разума. Это имя давило не только памятью, но и ошибками. Застарелой болью, тоской, смертью. Смертью других и его собственной. Он не был готов вновь внести это имя. Возможно, он никогда не будет готов. Но ведь у него было еще и третье имя — Ури, И Ниса, и Незлой называли его так. Это имя было ему по силам. «Она была твоей дочерью?» — раздался рядом голос. Юрий часто заморгал, потом вытер слезы тыльной стороной одной ладони, второй, продолжая бережно держать Тангун, То, что осталось от Ангун. Да, произнес он, и собственный голос прозвучал непривычно хрипло. Самый старший из моих детей, моим первенцем, Ури поднес сферу к лицу. Прижал к щеке, глядя в пустоту. Потом тихо заговорил, не зная, рассказывает ли он это человеку рядом или же самому себе. Ангун была моим первым ребенком. Потом появились другие. А у них свои дети. И дети их детей. Они жили здесь, в этом море, в своем доме. Но иногда отправлялись путешествовать в другие моря или на сушу к людям. Мои дети, золотые змеи, как их называли люди, всегда были любопытны. Ангун. Ангун тоже любила путешествовать, а потом возвращалась и всегда рассказывала мне о том, что видела. Моя милая девочка. «Мои дети, они не были бессмертны по-настоящему, как я, но их век был долг, вернее, должен был быть долг. Я надеялся, что они проживут многие столетия, прежде чем сила их тела сякнет. Я дал им столько здоровья и выносливости, сколько смог. Море всегда полнилось их голосами». И я был счастлив. Иногда я уходил в подводную расселину, где всегда было пусто и тихо, и куда даже мои дети не могли спуститься, так глубока она была. Там хорошо отдыхалось. Я засыпал там на год или на век. Это не имело значения. А когда просыпался, все шло по-прежнему. Но однажды... Я поднялся из расселенной в тишину. Никого рядом, никого вдали. Море опустело. Я не мог понять, что случилось. Я искал до тех пор, пока спустившись ко дну, не увидел скелеты моих детей. Рыбы уже успели объесть с них всю плоть. Тогда я поднялся на поверхность. И там я ощутил эхо голосов моих детей, исходившее от кораблей. Я принял человеческий облик и взошел на один такой корабль. То, что я нашел там. Ури замолчал, вновь переживая тот ужас, отвращение и горе, которые охватили его при виде вещей, которые люди сделали из останков его детей. Я заставил находившихся на корабле людей говорить. Я узнал, что спал почти три века, и люди осмелели. Сперва они похитили и убили одного моего ребенка ради божественных свойств его чешуи, его клыков, его крови. Возмездия не последовало. Они убили еще нескольких и еще. Они отравляли воду, чтобы мои дети поднимались к поверхности и убивали их там. Я узнал, что этих моряков нанимали человеческие маги и платили им за смерть моих детей. Я узнал, что теперь среди людей стало модно носить украшения, сделанные из зубов и шкур моих детей. Я узнал, что люди убили всех золотых змей. Я принял свой истинный облик, поднял волны и уничтожил все человеческие корабли, вышедшие в тот день в море. Потом я наслал волны на берег, и они раздробили все корабли, стоявшие у причалов, и утопили всех людей, до которых смогли дотянуться. А потом я вышел на берег сам. Я шел по Эху, которая осталась от моих детей. Я шел туда, где очередной человеческий маг использовал чешую моего убитого ребенка, чтобы творить заклинания. И я убивал этого мага. И всех остальных магов, и всех людей, которые попадались на пути. Ури замолчал, и в этот раз молчал долго, продолжая смотреть в пустоту. Прошлое ожило и хотело его поглотить. Но хотел ли этого он сам? «Твои дети», — сказал Незлой, — «они действительно погибли все? Никто не выжил?» Урий медленно покачал головой. «Я не смог никого найти. Все, что слышал, было эхом останков». Он снова замолчал, вспоминая. «Ко мне приходила Великая Мать», — сказал он тихо. Просила остановиться. Говорила, что я неправ, что я убиваю невинных. Я не слушал. Я не мог остановиться. Я просто не понимал, что мне делать, если остановлюсь. А потом я разрушил несколько городов, сравняв их с землей, и среди погибших оказались ее жрицы, дочери земли. Больше она не приходила. И не пришла даже, когда маги ранили меня. Она пришла потом. Да, когда я уже умер. Урий попытался, но не смог вспомнить, что случилось потом. После его смерти он помнил только сильную боль и гнев, когда злое железо, селин, серебро богов, подсказала память, вошло в его тело. Боль, гнев и еще отчаяние, потому что он продолжал надеяться, что где-то там могли остаться его дети. Продолжал надеяться, хотя и знал, что надежда пуста. «Скажи». — спросил он незлово. В человеческом мире еще много подобных предметов, созданных из моих детей. — Мне известно около десяти, — после короткой паузы ответил тот. — Возможно, еще столько же хранится в тайниках или заброшенных сокровищницах. А потом Незлой спросил. — Теперь, когда ты все вспомнил, Что ты собираешься делать? Урив последний раз прижал то, что осталось от Ангон к своему лицу, прощаясь. Потом опустил руку, и сфера осыпалась золотистой пылью, которая смешалась с песком. Он помнил, что некоторые из смертных народов на похоронах своих родных сжигали их тела и развеивали прах. Его дети тоже были смертными. Наверное, так будет. Правильно. Эхо голоса Ангун всколыхнулось в последний раз и затихло. И в этом последнем эхе он услышал облегчение, услышал и понял, каким-то образом маги сумели привязать частицы душ его детей к своим магическим подделкам, и пока те существовали, его дети не могли обрести покой. Я найду все, что осталось от моих детей, и отпущу их эхо на волю, сказал Ури. А с людьми, что ты собираешься делать с людьми? Ури взглянул на незлого чуть удивленно. Конечно, если они будут нападать на меня, я убью их, сказал он. Незлой кивнул. А что насчет остальных людей? Насчет тех, которые не будут нападать. Ты собираешься мстить им за своих детей?» Ури ответил не сразу. Он пытался не утонуть во второй раз в наплывающих воспоминаниях. «Он огромен. Люди малы подобны муравьям. Их так много. Вернее, их было так много. Теперь уже нет». Большие города раскатаны по камню, плотины разбиты, малые поселения смыты разлившимися реками, тайные убежища разрушены. Но кто-то выжил, кто-то из людей всегда выживает, и это несправедливо, потому что из его детей не выжил никто. А люди все бегут. Все кричат. Иногда он даже разбирает смысл этих криков. Мольбы, проклятия. Но чаще всего смысла в криках нет. Только ужас. Он не чувствует радости от их ужаса. Он ничего не чувствует, кроме гнева и безнадежной тоски. Урий потряс головой, словно бы это могло помочь избавиться от воспоминаний. Как ни странно, действительно помогло. «Я убил почти всех людей, которые были виновны в смерти моих детей», — сказал он. «А если кого-то не успел, то они уже давно умерли сами. Люди живут очень мало. Мне больше некому мстить». Ури несколько раз глубоко вздохнул. Такие действия хорошо успокаивали человеческое тело и медленно поднялся на ноги. Усилием воли задвинул детали воспоминаний себя от Хаора в глубины памяти, оставив лишь самое общее. Потом, спустя несколько дней или лет, или десятилетий, как получится, он сядет в тишине и покое и будет по одному доставать все эти воспоминания, раскладывая их на важные и неважные, горькие и счастливые. Но это будет потом, после того, как они вернутся от серой госпожи вместе с Нисой, после того, как он освободит эхо душ всех своих детей. Сейчас на это не было ни времени, ни, честно сказать, сил. Ури протянул вперед руку, и все кости его детей, которые он призвал из песка, тоже начали обращаться в прах. А когда последние из них рассыпались, в воздухе появилась дуга серых врат. Одно мертвое связано с другим. Негромко сказал незлой. Ури кивнул и шагнул к карке.